Глава двадцатая Глеб проснулся среди ночи. Выспался, да и чувствовал себя почти нормально. На тумбе мигал полный зарядки телефон. Включил, ввел пароль. Только загрузилась сеть, сразу посыпались сообщения. И от Жене тоже очень много. Даже подумал, что может городской номер поставить. Но потом решил, что не стоит. Отметил все прочитанными, чтобы не висело, читать на самом деле и не собирался. Разве что последнее от Жени. «Ты скотина!» — начиналось оно. Впрочем, он даже не удивился. Таких ему слали много. Дальше шло эмоциональное выступление о том, какая он козлина и что совсем не ценит ее. «Какая догадливая!» — вздохнул Глеб. «Да, своих он не ценит. Они и меняются по два-три раза в год». Каждую ценить нервов и денег не хватит. Отложил телефон, переведя его на беззвучный, и улегся на спину, закинув руки за голову. Хотелось пройти проверить, не в бреду ли ему ягодка привиделась. Но пострадавший зад однозначно подтверждал, что нет, не привиделась. Мысли тут же радостно переключились на Эмилию. Непостижимая женщина. Приехала, готовит, да даже полы моет придется раскошелиться. Эта меркантильная особа явно потом стрясет с него кругленькую сумму. Но какова, а? Ягодка со шваброй? Зрелище небывалое. Она еще и готовит так, что язык проглотишь. Но взгляд, как глянет, так дураком себя чувствуешь. Глеб даже спрашивать не стал, как она вызвала нужного врача. Хакнула его телефон, тут яснее ясного. Да и к интернету его подключилась. А ведь пароль он не давал. Да кому тот пароль вообще нужен? Уж не ягодки точно. Впрочем, логины ее тоже не очень интересуют. Глеб снова вздохнул. Года еще не прошло, как эта снежная королева у них работает, а у него уже такие глобальные проблемы в личной жизни. Эта дамочка занимает все его мысли практически круглосуточно. Ну вот, опять о ней думает. Перевернувшись на бок, поднял под себя вторую подушку. Все нервы ему вытрепала, зараза такая. Уснул, привычно ругая ягодку за то, что его привычная жизнь слетела под откос. Кажется, только закрыл глаза. Как его уже будет удивительно мягким. «Глеб, пора ставить укол». Открыл один глаз. «Точно, вот, стоит красавица, руки в боки и глазами сверкает. Я бы предпочел, Глеб, кофе готов». — проворчал он, натягивая одеяло повыше. «Еду в постель!» — хмыкнула ягодка. «Потом крошки, пятна и вот это все!» «Давай, оголяйся!» Он скривился, но мучительница была неумолима. «Твой зад в брендовых труселях я уже видела. Угу, ничего так, труселя!» «Зараза, вот просто зараза! Но ну не отстанет, пришлось подчиниться!» Когда нет температуры, как-то стрёмно демонстрировать свою филейную часть подчиненной. Ягодка же деловито вскрыла ампулу и набрала лекарство в шприц. — Где ты научилась уколы ставить? — спросил, наблюдая за приготовлениями. — Ну, видно же, что навыки отработанные. Жизнь заставила. Эмилия внимательно смотрела на шприц, напрочь игнорируя его. — Надо будет. И капельницу могу. — Капельницу? — Ужаснулся Глеб. — Угу, — кивнула Эмилия. — Ну, расслабь. Похлопав его по ягодице, безжалостно вкатила укол. — Молодец. — Я тебя уже боюсь. Глеб быстро накинул на себя одеяло. — Ты страшная женщина. Опасная просто. — Так и да, — не стала стесняться Эмилия. — Поэтому премию зажимать не советую. — Да как можно? — деланно оскорбился Глеб. «Вот и не нужно», — она пошуршала таблетками. «Попозже переползешь в другую комнату. Здесь проветрим. На завтрак чай? Или еще что к чаю?» «Кофе», — решил обнаглеть Глеб. «Сейчас прям», — ехидно улыбнулась Эмилия. «Кофе потом, а сейчас чай с лимоном, имбирем и тому подобное». «Тогда просто чай», — проворчал Глеб. Обид было, просто вот как в детстве». Кивнув, Эмилия ушла, тихо закрыв за собой дверь. А он взял телефон и сначала оставил заказ на букет для Жени. Все же таки расставаться нужно красиво. Тем более виноват. И написал, чтобы почистили машину Эмилии. Надо будет у нее потом только ключи попросить. Судя по погоде, там сейчас все машины просто сугробы. Хоть так пока отблагодарит. А Женя... Нет, даже сравнивать этих двух блондинок не стоит. В домашних штанах и простой футболке Эмилия все равно выглядела королевой. Женю не спасала ни кофточка с декольте, ни узкие джинсы, обтягивающие упругие бедра. Нет, ну, фигурка зачетная, все гладкое и упругое. Глеб пытался вспомнить, о чем они вообще разговаривали и разговаривали ли вообще, и не смог. Что-то, конечно, обсуждали, но что? Вон, с Эмилией почти каждый разговор помнит. «Даже дурацкий треп по кактусах!» «Выспался?» После короткого стука в дверь в комнату вошла Эмилия. «Переползай отсюда!» «Нежная ты такая!» Глеб закатил глаза. «Ну, хоть халат подай! Я, может, стесняюсь!» А в ответ звонкий смех. «Не женщина, кошмар какой-то!» «Так...» Она подала ему кружку с чаем. «Если сегодня температура не будет такой уж высокой, то завтра я еду домой!» Скоро на работу, а я как из дома в прошлом году уехала, так еще и не доехала обратно. Ну, я как бы не специально. Глеб виновато улыбнулся. Не люблю болеть. Фу, гадость какая. Болеть никто не любит, — пожала плечами Эмилия. Но простуда хотя бы лечится. И так много грусти и многозначительности было в этой фразе, произнесенной тихим голосом, что Глеб не решился ничего спрашивать. Умение ставить уколы и капельницы наводило на нехорошие мысли в таком контексте. «Спасибо. Только и сказал. Тоже тихо». Эмилия как-то грустно улыбнулась, потом тряхнула головой и опять стала привычной ягодкой. Кислой и волчьей. «Жуй давай. Организму силы нужны. А еще надо на завтра врача вызвать. Я там твой телефон немножко взломала, когда искала номер, но никуда не лазила». Теперь ее улыбка была, как всегда, ехидной. Да, Глеб и не спорил. День прошел опять по большей части в кровати, но не так, как бы хотелось. Насморк и кашель — это вот ни разу не красотка под боком. На следующий день пришла врач и удостоверилась, что от лечения он не помер. — Только не бросайте лечиться, — строго произнесла врач. — А то легче становится, и все. — Вы? — она повернулась к Эмилии. «Проследите, пожалуйста». Эмилька кивнула. Не объяснять же врачу, что она тоже сейчас уедет. Глеб кого-то нанял, чтобы почистили ее машину от снега. Его авто стояло в подземном паркинге. Как раз перед приходом врача она передала ключи мужчине, работающему в жилом комплексе. «Спасибо!» – искренне поблагодарила Глеба. «Там на машинах такие сугробы! Ужас просто!» «Ерунда!» Отмахнулся Глеб, опускаясь на диван. «Это тебе спасибо. Я рад, что ты приехала. Честно. Вот просто спасла». «Значит, я со спокойной душой могу ехать к себе». Эмилия наливала чай, подала чашку Глебу и уселась рядом на диван. «Через два дня на работу. Но ты же понимаешь, что у тебя все еще больничный». «Да». Глеб вдохнул потрясающий аромат чая. — Вот Костя пусть и работает. Зря я ему, что ли, такую зарплату плачу. Я потом выйду и все проверю. — Грозный босс! — засмеялась Эмилия. Этот смех еще долго звучал в мыслях Глеба, когда ягодка уехала. Она переоделась в джинсы и мягкий свитер, быстро натянула теплые ботинки и забавный пуховик, подхватила небольшую дорожную сумку и, махнув на прощание рукой, была такова. Спустя пару минут на телефон упало сообщение от нее. «Не забывай пить таблетки». «Вот зараза!» На работу он вышел через неделю. За это время успел два раза поругаться с Женей. Девушка решила помириться и явилась изображать заботу. Можно подумать, он не заметил, как ревниво она сканирует взглядом квартиру на предмет вещей посторонних женщин. Второй раз, и уже окончательный, поругались по телефону. И ягодка тут совершенно ни при чем. Так что по утрам он пока пил кофе в одиночестве. «Удивительно, как вы тут ничего не развалили!» Глеб, упершись бедром в стойку ресепшена, пил кофе из своей кружки. «Вас не было всего неделю», — фыркнула Вера. «Вы же уходите в отпуск и на более долгий срок, и ничего. Дела идут, контора пишет. К тому же у Кости не забалуешь. Зато он документы подписывает вовремя». Подколола она босса. — Ой, важный какой! — хохотнул Глеб. Приятно было вновь окунуться в дела. С прошлого года не был в офисе, но даже елка еще на месте. Эмилия делает вид, что не она тыкала иголками его задницу. Опять только рабочие отношения. День шел за днем, и почти без опозданий они закрыли проект. Эмилия получила свои два процента и имела наглость трясти с него премию еще и своим подчиненным. Глеб не спешил опять заводить отношения. Что-то мешало завести очередную легкую интрижку. Весна уже на улице, деревья оделись, девушки разделись, а он все еще один. Как-то апрельским вечером он собирался домой после работы. Сегодня ягодка его особенно разозлила. Нахалка явилась на работу в строгом платье, но розовом. Приятного оттенка, надо признать, цокала каблучками на весь офис. — Ты чего такая нарядная? Костя улыбался во все 32 зуба, чем бесил Глеба просто до кипения. Лапает тут ее, руки бы вырвал. — Так надо! — улыбнулась вредина, бросив на Костю хитрый взгляд. — Я же девушка, да, Глеб? Хочу иногда быть красивой и на ручке. Она похлопала глазами. — Ой, все, не висните, ребятки. И подсокала себе. Довольная такая, наверняка к мужику намылилась. Ведьма просто, а не женщина. Все нервы ему вытрепало. Вот и сегодня уходил позже, чтобы лишний раз с ней не встречаться. Офис был почти пуст. Ягодка точно ушла. В сети ее нет уже двадцать минут. Закинул сумку на переднее пассажирское и сел за руль. Что за черт! удивился, увидев на выезде пробку. Впереди, мигая аварийкой, стоял знакомый голубой паркетник. Сбоку к нему прижимался черный джип. Черт, ягодка! Врубив аварийку, Глеб выскочил из своей машины, наплевав на сигналы недовольных. Какой-то дебил врезался в машину ягодки. Если на ней есть хоть царапина, уроет криворукого урода. Я... <кхм> Эмилия, у вас все в порядке? От волнения чуть не назвал ее прозвищем. Внимательным взглядом прошелся по ее фигуре. Стоит вредина, ногами сверкает. И улыбается. Ну как так-то? Рядом лыбой сияет какой-то упакованный му... «Жик!» «Глеб, все нормально!» «Совершенно спокойно!» ответила эта невыносимая женщина. «У нас небольшая авария, но мы почти все уладили». «Конечно!» Холеный тип так и пожирал Эмилию глазами. Зачесались кулаки дать ему в глаз. «Я все оплачу!» «Точно помощь не нужна!» Глеб был мрачнее тучи. «Да заткнись ты!» рявкнул на очередного нетерпеливого. «Точно!» заверила его Эмилия. «Не волнуйся, завтра я буду на работе вовремя. Все улажено, правда. Спасибо за заботу. Увидимся в офисе». «Хорошо», — выдохнул Глеб. «Пока». Бросив еще один недовольный взгляд на подозрительного мужика, вернулся к своей машине. Уладило уже все. Шустрая какая. Объезжая их, сам чуть не врезался. Не мог оторвать взгляда от ягодки. «Ну кто улыбается, когда ему тачку разбили? Завтра стрясет с нее подробности». «Глеб, ты идиот! Какого черта ты уехал?» Ситуация не давала покоя. Но пока развернулся, пока смог приехать обратно, на выезде с территории бизнес-центра ягодки уже не было. «Нет, ты дважды идиот!» Стукнув от злости по рулю, опять встал на выезд. «Дебил! Только круг сделал!»